Глава 10. По дороге домой Кел заходит к Марту разведать, как тот справился со своей ночной вахтой. Март открывает дверь, за ворот свитера у него заткнуто бумажное полотенце, у колена угрожающе фыркает коджак. Дом пахнет старым торфяным дымом, готовившимся мясом и ошеломительной смесью приправ. Просто проверяю, не похитили ли тебя инопланетяне, говорит Кел. Март хихикает. Свят-свят. Да на что я им такой сдался? Это тебе надо держать ухо востро. Таком ты верзились здоровенному. Вон сколько проп можно с тебя набрать. Надо сообразить себе костюм из фольги, говорит Кел, подавая Коджи куладонь лодочкой. Пусть обнюхает. Попросил у Бобби Финив займы. У него, кожись, висит такой в гардеробе, Бобби в нём зелёных человечков ловит. Заметил чего ночью? спрашивает Кел. Ничего такого, чтоб натворило тех дел, какие мы видели. Я защитил твою собственность от наглого ёжика, но других опасностей не возникло. Март улыбнётся Келу. Ты боялся, что я валяюсь в том лесу и из меня рогу нарезали? Просто хотел узнать, не вычеркнуть ли мне то печение из списка покупок, отвечает Кел. Не дождётесь, юноша. Кто бы это ни вытворил, пусть друзья и родственники с собой прихватят, если хочет меня завалить. Марта открывает дверь пошире. Заходи, давай. Съешь чуток спагетти, да выпей чаю. Кел собирается отказаться, но спагетти раззадоривает в нём любопытство. Он-то считал Марта парнем мяса с картошкой. Ты уверен, что у тебя лишняя пайка есть, спрашивает. И ещёб у меня тут на пол ока круги. Всего, что мне нравится, я варю здоровую кастрюлю и проверяю, насколько мне её хватит. Давай, жестом зовёт Кела внутрь. В доме у Марта не то чтобы грязно, однако, по ощущениям, уборка тут давно уже не первая необходимость. Стены цвета зеленой тины, сплошь линолеум и пластик, почти все поверхности затерты до ряби. В кухне из большого деревянного транзистора Кайли Миноук поет «Двинемся кукушкой». «Садись там», — говорит Март, показывая на стол, где на клеенке в красную клетку подана его трапеза. вроде спагетти-баланьезы, едва начатое. Кел устраивается, котжик плюхается у очага и вытягивается с довольным стоном. «Я-то думал, ты во все цвета радуги тут себе раскрасил», — говорит Кел. «На мой-то белый весь изговнился». «Я тут вообще не красил», — уведомляет его Март с видом человека, заработавшего дополнительное очко. вытаскивает из буфета вторую тарелку и кружку, нагребает спагетти из громадной кастрюли на плите. Матушка моя, господи, упокой её. Это она тут так. Когда руки у меня доберутся красить, можешь жизнь свою на кон поставить, никакого просто белого тут не будет. Ага, вот только руки у тебя не доберутся, говорит Кел. Смекает, что упустил возможность чуток поддеть Марта. Сам себе втирай, что хочешь, но если до сих пор не взялся, значит, в глубине души оно тебе такое нравится. Не нравится. Цвет, как из жопы хворой овцы. Я себе мыслю ярко-синий вот тут и желтый в коридоре. — Не бывать тому, — говорит Келл, — спорим на десять дубов. В этот же день через год стены у тебя будут того же оттенка овечьей срани. Никаких сроков я себе не назначаю. С достоинством парирует март, ставя полную тарелку с горкой перед келом. Ни чтоб тебе потрафить, ни кому ещё. Нака, займи своё ржало вот этим лучше. Спагетти приходится усиленно пережёвывать. А соус болоньезе обильно сдобрен мятой, кориандром и чем-то похожим по вкусу на анис. И вроде ничего так, если приспособиться. Вкусно, говорит он. Мне нравится, говорит Март, наливая келу из заварника в форме далика мутанта полукиборга. Да и угождать приходится одному себе. В этом большая свобода. Пока матушка была жива, в этом доме, кроме старого доброго мяса с картошкой, ничегошеньки не подавали. Она разваривала их так, что не отличишь одно от другого, если глаза закрыть. И никаких приправ. Говорила, что это наполовину из-за приправ, что в заморских краях столько разводов, геев и прочего. Приправы попадают к ним в кровь и мутят им мозги. Оте дегает к келу по столу пакет молока и мешок сахара. Когда померла, я решил немножко поэкспериментировать. Поехал в Голуэй, в эти пижонские лавки для яппи и купил у них все специи, какие были. Брату не нравилось, но у него-то и вода подгорит. Так что ему без разбора: налигай, давай, пока не остыло. Он подтаскивает стул и возвращается к еде. Похоже обнаружились обстоятельства, в которых Март беседе не привержен, ест с полной сосредоточенностью большого труженика и Кел следует его примеру. В кухне тепло от стрепни, за окном холмы мягкие от тумана. Кайли своё допела, начинает другая женщина, голос чистый и сладкий, отрепетированно задушевный. Нет границ Кот Жак во сне тихонько пофыркивает и дёргает лапами, гонится за кем-то. Дождь погодит, наконец произносит Март, отодвигая орелку и прищуриваясь в окно. А вот туча эта никуда не денется ещё сколько-то. Неважно. Чего не увижу, то услышу. Сегодня вечером опять пойдёшь? Пойду, но погодём, говорит Март. Сегодня я не дежурю. Может, разузнаю, не желает ли Пиджей подкараулить раз два, если не возражаешь. Нельзя же красоту свою мне портить вечным недосыпом. Вообще-то вид у Марта поразительно ясноголазый. Единственный признак того, что он просидел всю ночь под деревом, дополнительные заминки в движениях, будто суставы беспокоят его сильнее обыкновенного. Однако Марта об этом помалкивает. "Бюджет пиджак усуется в моём лесу, сколько влезет", говорит Кел. С пиджаком он немного знаком. Долговязый мужик со впалыми щеками, кивает Кел через ограду, бесет не затевает, но в своих вечерних обходах иногда напевает меланхолические старые баллады над диво проникновенным тенором. Сколько на это уйдёт времени, как считаешь? Вот я сам хотел бы знать-то. отзывается Март, доливая себе чаю. «Чем бы ни была та тварь, рано или поздно проголодается или, может, заскучает». «Тут прорва овец кругом», — замечает Келл. «У тебя есть внятная причина думать, что оно явится к Пиджею?» «Дык уж всяко», — говорит Март, отрывая взгляд от сахара и морщась в ухмылке. «Я ж не могу за всеми овцами вард на Келте присматривать». А запить же Эйвами удобно. «Ясно», — говорит Келл. У него отчетливое впечатление, что Март о чем-то умалчивает. «Кроме того», — добавляет Март, «мы разве не заметили, что твари нравится это место? Да и на многих других фермах скотина крупная, так она может не годиться. А ну как зверюга эта мелковата, чтоб корову завалить!» «Будь я этой хренотенью, я б как раз к Пиджею дальше двинул!» — постукивает себе по виску. «Ента психология!» — поясняет он. «Лишним не будет!» — соглашается Келл. «Пока две овцы, твоя и Бобби Финни, или оно раньше началось?» «Еще раз было в начале лета. У Франции Ганнона, за деревней». Март лыбится и вскидывает кружку. «Хорош тут мне Коломбо изображать с вопросами-то! Все схвачено!» Стало быть, убийство овец началось вскоре после того, как исчез Брэндон. Келлу вновь приходит на ум заброшенная хижина или пещера в горном склоне. У деда в округе водились дикари. Ну, или о них ходили слухи. Келл и его приятели никогда дикари этих не встречали, зато видали кострища, проволочные ловушки, погреба скрытые в подлеске, звериные шкуры, натянутые на колышки для просушки в самой чаще леса, где никому не стоит задерживаться. Как-то раз Кела в друган Билли чуть не упал в ловко скрытую волчью яму. Кто бы ни вырыл её, возможно, тоже начинал неугомонным подростком, бродившим по загончику своей жизни в поисках лазейки для побега. «Так!» — произносит Март, скрижища стулом. «Знаю я, что тебе дать, чтоб заполировать!» С тяжким стоном нагибается, шарит в буфете и выпрямляется с упаковкой печенья в руке. «Вот!» — говорит торжествующий, кладя печенье на стол. «Пора тебе попробовать! Из-за чего тут вообще сыр-бор?» Он так вдохновлен этой затеей, Что отказываться выйдет некрасиво. Печенье на вкус в точности такое же, как на вид. Сахар и пена резина разнообразных консистенций. Ну, выдаёт Кел. У нас таких дома не было. Бери ещё одно, давай. Оставлю тебе. Не очень моё. Заявляешься сюда и оскорбляешь Микада? Марту извёл. Любой ирландский ребёнок на них воспитан. Никакого неуважения в мыслях не имел, ухмыляясь, говорит Кел. Я просто не сластёна. Знаешь, почему так? спрашивает Марта, заёрённый догадкой. Всё эти ваши американские гормоны, они вам вкусовые сосочки разрушают, как у женщин у беременных. Те пирог фруктовый с сардинами едят, Приходи сюда через годик, попробуй ещё раз, когда мы тебя по-нормальному откалибруем, посмотрим, что скажешь тогда. Так и сделаем, говорит Кел, всё ещё улыбаясь, зуб даю. Но-ка ну ты, Коломба, раз уж ты здесь, говорит Март, макая печенье в свою кружку. Доложи, уж не подозреваешь ли ты, что этот говнючёнок Юджен Мойнихан мою овцу порезал? А? — переспрашивает Келл. Март бросает на Келла задорный взгляд. — Слыхал я, а ты, Йен-то, здорово поболтал с ним нынче утром. — Допрашивал? — Я б сказал, он за минуту раскололся бы, парнишка этот. Одного строгого взгляда твоего хватило б, чтобы он по мамке заплакал. Так и было? — Я как-то не заметил, — отвечает Келл. но поводов для плача я ему не давал. Йоджен мою авцу не трогал, говорит Март. И Фергал О'Коннор тоже. Да я так и не думал, по честному отвечает Кел. Так от чего ты к ним тогда? Я одного хочу, говорит Кел с нарастающим раздражением. Чтобы кто-нибудь переложил мне проводку в кухне. Мне в стиралку надо запустить и трусы себе стирать дома, а не таскать их в город раз в неделю. А меня от футболевают хоть тресни. Кто-то говорит, что мне нужен вот этот мужик. Я ещё этого мужика. Так нет, его нету, другой мужик нужен. Отыскиваю другого, а он провод от жопы своей не отличит. Третьего мужика искать надо. Влавливаю третьего, Март начинает хихикать. Тот ведет себя так, будто я его попросил сортир мне почистить голыми руками. Я тут стараюсь местным работы подбросить, чисто из приличия, но того и гляди, плюну на эту херню и найму профессионала, лишь бы стиралка уже, наконец, заработала, пока я не настолько старый, чтоб с ней не справиться». Март сипит от смеха. «Божечки!» — говорит он, утирая глаза. «Остужай стволы, ковбой!» а не то инфаркт, себе схлопочешь. Найду я тебе местного, чтобы машинку тебе наладил. И машинку по хорошей цене спроворю». «Вот да», — говорит Келл, успокаиваясь, но все еще слегка на взводе. «Было б ценно. Спасибо. И уж всяко, что за прок тебе от Юджина Мойнихана? Да он не снизойдет пачкать руки ни о какую проводку». замечает Марц с громадным презрением Кто тебе сказал про него Ну тянет Кел задумчиво чесать бороду Не очень-то уверен какой-то мужик в пабе подсказал мне людей, кто мог меня выручить, но как того мужика звали, не упомню, я тогда уже ни одно пиво выпил, когда мы разговаривали. Это правда, потому мог и напутать. Какой-то в годах мужик, кажется. Коротко стриженный, на пару дюймов выше тебя вроде, но это я мог неправильно запомнить. В кепке. «Балбес Макхью? Десси Муллен?» Келл качает головой. «Одно точно знаю. Говорил он так, будто понимает, о чем толкует». «Значит, не Десси», — отрезает Март. Келл улыбится. «В общем, не на ту дорожку он меня отправил в конечном счете». Может и десс се всё-таки. Спрошу его, чего он пришлых шлёд искать ветра в поле, портит нам репутацию. Марц извлекает кисет, протягивает Келу. Ценю щедрость, но мне пора, говорит Кел, отодвигая стул и забирая со стола тарелку. Примнога благодарен за еду. Марц вскидывает бровь. Что за спешка? На важную свиданку собрался? На свиданку с Ютюбом, говорит Кел, ставя тарелку в мойку. Раз никто тут не собирается мне помогать проводку в кухне перекладывать. Не лезь ты в Ютуб этот, спалишь дом дотла. Сказал же, что стиралку тебе соображу. Март показывает сигаркой на Кела. И слушай сюда. Если не свиданка у тебя, приходи сегодня вечером в Шон Ок. А что такое? спрашивает Кел. У тебя день рождения? Март ха хочет. Батяшке Светы? Нет. Эту херню я забросил много лет назад. Просто приходи и всё сам увидишь. Выдывает тоненькую струйку дыма между зубов и театрально подмигивает Келу. Кел предоставляет хозяину качаться на стуле и подпевать "Дасти Спрингфилд", а сам выбирается на улицу. джек метёт хвостом и провожает его одним глазом. кэл бриддёт домой, размышляя о пиджее, его овцах, их убийствах, а также о том, что март решил ему не сообщать. трей в итоге не объявляется до раннего вечера. надо было срастить кое-чего домой, поясняет он, щечая с ботинок грязь о ступеньку Ну и молодец, говорит Кел. Маме надо помогать в огороде. После краткого замешательства выясняется, что срастить тут означает сходить за покупками. Ирландию Кел выбирал в том числе и потому, что не придётся учить новый язык. Но иногда кажется, что с этим он в пролёте. Трей сегодня на взводе, Келу это заметно по выдвинутому подбородку. потому как пацан топчется на крыльце. Прежде чем войти в дом и закрыть за собой дверь, малый быстро оглядывается, будто кто-то может за ним следить. Я тут приводил заросли в порядок, говорит Кел, сметая стриженную бороду со стола в картонную коробку, которая у него вместо мусорного ведра. Борода что-то совсем одичала, и Кел сообразил, что шляться по округе и приставать с назойливыми вопросами лучше в респектабельном виде. Just скажешь. Трей жмёт плечами, выуживает из кармана парки пакет, вручает его Келу. Кела poznаёт вощёную бумагу, полдюжины сосисок из холодильника Норин. До него вдруг доходит, почему Трей таскает ему всякое. Это плата. Малой, говорит он. Ты не обязан мне приносить ничего. Трей не обращает внимания. Фергал и Юджен, говорит. Что сказали? Ты за мной следил? требует ответа Кел. Не. Откуда тогда знаешь, что я уже поговорил с ними? Мать Юджена рассказывала Норин, пока вот это сращивалось. Иисусе, произносит Кел, отправляясь к холодильнику, чтобы убрать сосиски. У вас тут в носу не успеешь поковырять, как вся округа уже велит тебе идти руки мыть. Интересно, долго ли удастся заметать это под ковер и что в округе подумают, когда оно вылезет? Келл смекает, что вообще не представляет себе ни ответа на этот вопрос, ни факторов на него влияющих. И что мать Юджина сказала? Трей идет за ним. «Что вы искали кого-то, кто умеет электрику». Лицо у нее было, как бульдожка с саки с крапивы слизывает. И что они сказали? «Чего это? Я ей не нравлюсь?» «Птуш-то не с руки Юджину таким заниматься. И птуш-то вы решили, будто Юджину налички не хватает». «Но я ж просто бестолковый чужак тут. Не соображаю, что к чему», — говорит Келл. «А Норин что?» «Сказала, что ничего нет зазорного в честном труде», И что работа пошла бьюджуну на пользу. Ей миссис Мойнехан не нравится. Что они сказали? Малой стоит посреди кухни, расставив ноги, загораживает Келу проход. Кел чувствует, что Тре едва не дребежит от напряжения. Не слыхали они о твоём брате с тех пор, как он уехал? Не тот, не другой, но оба считают, что он жив. Кел улавливает, как спина у Тре слегка расслабляется облегчением. Какими бы уверенными ни были заявления Малова о состоянии ума Брэндона, сюда Трей пришел, боясь, что приятели его брата считают иначе. И вот еще что, Малой. Им не кажется, что его похитили. Думают, что он сам слинял. Можешь, врут. Я двадцать пять лет служил легавым. Мне врали лучшие умельцы в этом ремесле. Думаешь, балбес Фергало Кондор способен мне лапшу на уши вешать? Трей соглашается. Фергал-то тупой, ну. Просто если он что-то там думает, это не значит, что он прав. Я бы не взял его строить себе ракету. Но твоего брата он знает. Если считает, что Брендон слинял? Трей спрашивает, глядя Келу прямо в глаза. Думаете жив? Гелу хватает ума не держать тут ни малейшей паузы, к счастью знает и что сказать. За год он произнёс это не одну сотню раз. Я ничего не думаю, малой. Сейчас я пока что собираю сведения, думать буду позже, когда их наберётся гораздо больше. Сказать могу тебе вот что. У меня нет ни единого свидетельства в пользу того, что он погиб. Всё это правда. И лицо шило редди, когда она глядело на горы несвидетельство. И всё же слова оставляют у кела во рту гадкий привкус. Крепче прежнего понимает он, что влез в такие места, в каких не смыслит, что к чему. Трей не спускает с него глаз ещё миг, выискивает трещины, затем кивает, приняв что есть, и выдыхает. Уходит к бюро, всматривается Не надо ль чего доделать? Кел опирается о кухонную стойку, наблюдает за пацаном. Какая у вас тут наркота бывает, спрашивает он. Трей засвечивает ему через плечо быструю неожиданную ухмылку. Вам надо? юморист отдревает Кел. И опаз. Спасибо. Но, допустим, надо. Что дают? Гаша, до фига. До фига бензы. стремительно выдаёт трэй. Е то есть то нету. Кетиш, снег иногда, кислая иногда, грибы. Хм. Кел не ожидал полного меню, хотя, возможно, стоило бы. Господь свидетель, на родине у Кела в мельчайших городишках, где ребить не заняться больше нечем, можно добыть чуть ли не любой наркотик, о каком ты слыхал? и еще несколько о каких не слыхивал. «Крэк?» «Не, мне не попадалось». «Мед?» «Немного. Пару раз болтали, было дело». «Героин?» «Не, любой, кто на это садится, уезжает. В Голуэй, в Атлан. Тут не знаешь, когда что будет. Наркушам надо, чтобы добывалось в любой момент». «Толкачи здешние». продолжает Кел. Знаешь, где берут. Есть кто местный занят и распространением. Не, парней из Дублина возят. А Брендон тех парней знал, которые из Дублина. Бренн не толкач, молниеносно и резко выдаёт Трей. Я и не говорю. Но ты считаешь, что какие-то злодеи его похитили. Мне надо знать, на каких злодеев он тут мог напороться. Трей осматривает бюро, проводит ногтем вдоль трещин. Дублинские эти мужики, они те ещё, верняк, говорит он наконец. Их слышно иногда. Они на здоровенных хаммерах приезжают, гоняются по полям в потёмках, особенно когда луна или днём даже. Знают, что гарда вовремя не приедет и их не поймает. Слыхал их, да, говорит Кел. вспоминает стайку парней в недрах паба они появляются время от времени слишком молодые для Шона Ога и несообразно одеты всякий раз зенки пялят на кела на секунду дольше необходимого грохнули пару овец вот так было дело и навешали парню из-под боила потому что он им не заплатил типа навешали крепко без глаза остался знаю я таких говорит Кел. Поначалу опасные, но становятся куда хуже, если их кто-то бесит. Трей вскидывает голову. Бренн не мог их вывести, он их даже не знает. Ты в этом уверен, малый? Железно уверен. Они напрямую не продают таким, как Бренн, которые иногда и по чуть-чуть. Бренн покупал у местных, когда хотел чего-нибудь. Он с такими не стал бы связываться. Кел спрашивает: Так кто ж тогда его забрал? Кроме этих, ни о каких злодеях больше никто не заикается. Сам скажи мне, малой, если не они, то кто? — Они, может, неправильно что-то поняли, перепутали его с кем-нибудь. Трей отскребает остаток краски ногтем большого пальца и наблюдает за Келлом, как тот отнесется к его теории. — Кто знает, — говорит Келл. вообразить возможные расклады, каких такое могло бы случиться, у него не получается, но если Трэю надо, пусть будет, хотя бы пока что. Эта порода не из гениев, не поспоришь. Если Брендон с ними не тусовался, кто с ними тусуется? Кто-то из его приятелей? Трэй пренебрежительно фыркает. Не. Вы же видали Фергэла и Юджена. Думаете, такие и при делах? «Не-а!» — отзывается Келл. «Забей!» Есть у него в мыслях один человек, который зря одноосведомлен о дублинских ребятках. Донни Макград почти всегда болтается рядом с той шоблой в пабе. Трей косится на него, на лице у него вновь проступает тень ухмылки. «Вы-то наркотики, не?» «Да того, типа, как в легавые пошли!» На миг Кел теряется, как тут ответить? Когда Алиса задала ему этот же вопрос, от мысли о ней на наркотиках ему так вломило под дых, что он смог лишь поведать ей байки о том, что самому доводилось видеть, и умолять ее ни за что и никогда не пробовать ничего крепче травы. Она и не пробовала, насколько ему известно. Однако она бы, наверное, и не стала в любом случае». А тут правильный ответ мог оказаться значим. Наконец он решает сказать правду. Пробовал то всё в свои буйные деньки. Ничего не понравилось ни сколечко, я и бросил пробовать. А что пробовали? Неважно, говорит Кел. Всё остальное мне б тоже не понравилось. Всё, что он пробовал, отталкивало его с такой силой, что он обомлевал и не хотел признаваться в этом даже Донни. Тата по случаю что-нибудь принимала или снюхивала, бывала с веселой легкостью. Келлу ненавистно было, как наркотик по-своему лишал мир плотности, делал его зыбучим, растрескавшимся и волнистым по краям. То же творила наркота и с другими людьми. Люди под кайфом переставали быть теми, кого ты знаешь. Смотрели тебе прямо в лицо — и видели там то, что с тобой не имеет ничего общего. Один из побочных эффектов рождения Алисы и окончание буйных деньков в том, что больше не надо тусоваться с употребляющими людьми. Он спрашивает небрежно, рассматривая бюро. А сам пробовал что-то? Не, отвечает Трей без выражения. Уверен? Да ни за что. то пиш после этого кто хочешь тебя словит и то правда отзывается кел его аж пошатывает от облегчения ты кожи с них кто доверяет и наркотики наверное не для тебя ни с тех ага это я уже усёг я тоже трэй смотрит на него за эту неделю он словно спал с лица побледнел, будто всё это у него что-то забирает, говорит. А дальше что будете делать? Кел всё ещё крутит это в уме. Ни что дальше делать, а скорее как это обставить. Сейчас ему ясно одно: малому надо, чтобы сегодня случилось что-нибудь хорошее, говорит. Собираюсь учить тебя пользоваться вон тем ружьём. Малой распахивает рот и весь загорается, будто Келл только что вручил ему тот самый велик на день рождения. — Спокуха, лягуха, — говорит Келл, — это тебе не то, что взял его в руки и сразу стал снайпером. Сегодня будешь учиться в основном тому, как себе ногу не отстрелить, да по паре пивных банок промажешь. Если времени хватит, может, промажешь мимо кролика другого. Трей пытается закатить глаза, но смахнуть с лица улыбку ему не удаётся. Кел по неволе улыбается в ответ. Только вот, внезапно говорит Трей: "Оно не доделано", показывает на бюро. Значит, доделается в другой день, решает Кел, выпрямляясь у кухонной стойки. "Пошли". На голых половицах спальни оружейный сейф смотрится чужеродно. В комнате есть ещё матрас и спальный мешок, чемодан, в котором Кел хранит чистую одежду, и мешок для мусора, где лежит грязное. Стены в комнате цвета индиго, рябы от сырости. Посреди всего этого высокий тёмный металлический ящик излучает лащёную иноземную угрозу. Это оружейный сейф, говорит Кел, хлопнув ящик по торцу. Мое ружье находится здесь все время, когда я не собираюсь из него стрелять, потому что это не игрушка, и все это не игра. Эта штука создана для убийства, и если я хоть раз поймаю тебя на неуважении к этому, ты к ружью больше не прикоснешься даже пальцем, ясно? Трей кивает, словно боится, что если заговорит, то Кел передумает. Это... продолжает Кел, вынимая ружьё. Рычажная винтовка Хенри 22-го калибра. Одно из самых замечательных ружей на свете. Ух ты, почтительно выдыхает Трей. У отца ружьё не такое было. Наверное, говорит Кел. По сравнению с Хенри, почти все остальные ружья кажутся ему либо мелкими, либо взбалмошными. Эти ружья были в ходу на диком западе, на фронтире. Если старые ковбойские фильмы смотрел, там вот с такими ружьями ребятки рассекают. Трейф тягивает запах оружейной смазки, проводит пальцем по богатому ореховому дереву приклада. Красотейще, произносит он. Первонапервым, прежде чем делать с ним что бы то ни было, говорит Кел. Убедись, что оно не заряжено. Магазин вынимается вот так. Рычаг вниз идёт вот так. Проверь, нет ли зарядов в патроннике. Загоняет трупчит и магазин на место и вручает ружьё Трэю. Давай теперь ты. Лицо у малова, когда он принимает в руки ружьё такое, что Кел радуется этой своей затей. По его опыту общения со множеством малолетних хулиганов и уголовников, какие попадались ему по службе, им на самом деле не достает именно этого. Пусть сами они того и не сознают. Ружья, лошади и стадо скотины, какую можно гонять по опасной территории. Да, им это все. Если не все, то очень многие вели бы себя нормально. Иначе они к этому рвутся уж как умеют, а результаты — от скверных до катастрофических. Трей проверяет ружьё с тем же ловким на руку сосредоточенным вниманием, с каким он работает над бюро. Хорошо, говорит Кел. Смотри. Вот это, видишь? Это курок. Оттягиваешь его назад до упора. Теперь он взведён, готов к выстрелу. Но ты его чуть-чуть возвращаешь вот так. Слышишь щелчок? Это значит, что ружьё на предохранителе. Можно дёргать за спуск сколько влезет, ничего не случится. Чтобы перейти из режима на взводе в режим на предохранителе, крючок чуть отпускаешь, самую малость, а затем подаёшь курок вперёд. Вот так. Трей пробует. Его руки на ружье с виду маленькие и слабые, но Кел знает, что сил для обращения с ним Трей у хватит за глаза. "Готово", говорит Кел. Теперь на предохранители. Но помни, на предохранители или нет, заряжено или нет, не наставляй его ни на какое живое существо, если не готов его убить. Понял? Ну, — говорит Трей, — Келлу нравится, как он это произносит, не сводя ровного, не мигающего взгляда с ружья в руках. Малой ощущает этот вес, — И ему это необходимо. "Лады", говорит Кел. "Давай пробовать". Подхватывает пластиковый мешок, в который собирает пустые пивные банки, вручает его Трею. Вскидывает ружьё на плечо, и они вдвоём выходят наружу. Воздух мягок и тяжёл от тумана, насыщен запахами влажной земли. Только-только начинает сочиться вечер. Далеко на западе, где облака там и сям тонки, кромки их золотятся. Надо выбрать хорошее место, говорит Кел, где ни с объём ничего лишнего. Их стрелять будем, спрашивает Трей, дёргая подбородком награчей, спорящих о чём-то в траве. Не. От чего? Мне с ними нравится, отвечает Кел. Ушли они. Да и не знаю я, годятся ли они в пищу. А раз лекухи ради я живое не убиваю. Если добываем что-то, мы его свяжуем, потрошим, готовим и едим. Лады? трәй кивает. Хорошо, говорит Кел. Вот тут давай. В поле на задах келовых владений, у низкой каменной ограды с сухой кладкой, открытое травянистое пространство просматривается во все стороны. Никто не забрёдёт на линию огня неожиданно. К тому же эта сторона поля видна безмолвному не любопытному пиджею, а не Марту, хотя сейчас и пиджея не видать. Келстрем устанавливают пивные банки на грубые камни, сложенные здесь не весть как давно предками Марта, пиджея и Трея, и отходят вдаль по полю. Ноги шуршат в сырой траве. Гель показывает тройку, как вытягивать магазин, загонять в него патроны и возвращать магазин на место. День не выбрали славный, тучи гасят стелящийся свет, он не слепит и не даёт глубоких теней, а ветерок лёгкое касание по щеке не более. Пивные банки чётко выделяются оттённённым зелёным полем, словно крохотные менгиры. Ещё дальше тянутся высь бурые горы. Так, говорит Кел. Стрелять можно стоя, с колена или лёжа на животе. Но начнём мы с колена. Одна нога под тобой, одно колено вверх. Вот так. Трени старательно повторяет движение. Приклад упираешь в ямку плеча сюда. Прижимай крепко, чтобы отдача не слишком жёстко пошла. Ружьё безупречно уравновешено. Кел мог бы держать его у плеча, стоя на одном колене хоть весь день, и ни одна мышца бы не устала. Видишь вот эту штучку на конце ствола? Это мушка. А вот этот полумесяц это прицел. Выстраиваешь мушку и прицел в одну линию со своей мишенью. Я целюсь в третью банку слева, отстраиваю всё в одну линию. Сейчас вдохну, Затем выдохну тихо спокойно, а когда выдох кончится, нажму на спуск. Не сильно. Это ружьё панукать не надо. Оно трудится вместе с тобой. Просто выдыхаешь через рот, а затем через ружьё. Усёк трёт кивает. Хорошо, говорит Кел. Давай-ка проверим, не растерял ли я навык. Столько лет прошло, а Келл по-прежнему пристрелен к ружьям. Вот подишь ты. Банку сшибает со стены чисто, с победным звоном металла о металл, что разлетается отзвуком по полям вслед за резким грохотом выстрела. «Вот это да!» — благоговейно произносит Трей. «Ты глянь», — говорит Келл, вдыхает запах пороха и чувствует, как расплывается в улыбке. вая очередь. Малый держит ружьё крепко, к плечу его прикладывает как родное. Локти подбери. Щеку положи на приклад. Тихо, спокойно, говорит Кел. Не спеши. Трей прищуривается вдоль ствола, тщательно выбирает себе банку и прицеливается. Громыхнёт, говорит Кел, и чуток толкнёт в плечо. Не пугайся. Рей слишком сосредоточен. Закатывать глаза некогда. Кел слышит его долгий вдох и выдох. Не егазит в ожидании отдачи, а от толчка не морщится. Промахивается, но не слишком. «Неплохо», — оценивает Кел. «Потренироваться надо, и все. Подбери гильзу. Все должно остаться таким же, каким было, когда ты сюда явился». стреляют по очереди, пока не опорожняют магазин. У Кела на счету 5 банок, у Малова одна, и он от этого сияет так ярко, что Кел улыбается во всё лицо и топает через поле, чтобы подобрать пацану его стреленную мишень. "На", говорит, протягивая её Малому. "Можешь сохранить. Твоя первая добыча". Трей улыбнётся в ответ, но потом качает головой. "Мамка спросит, откуда? Она роется в твоих вещах?" "Раньше нет. А как Брендон исчез тогда?" "Она волнуется, малой", говорит Кел. "Просто хочет удостовериться, что ты никуда не собираешься". Трей пожимает плечами, забрасывает банку в мешок к остальным. Свет у него в лице гаснет. "Лады", говорит Кел. "Ты теперь понял, что к чему? Пошли, добудем да себе ужин". Это мало его взбадривает, он вскидывает голову. "Где?" "Вон в том лесочке", отвечает Кел, кивая на деревья. "На краю там кролики накопали себе нор, вижу почти каждый вечер, как они там кормятся примерно в это время. Идём". Они собирают банки и устраиваются поодаль от леска, чтобы не спугнуть кроликов, но достаточно близко, чтобы малому всё же могло повести. Ждут. Золото на западе стало розовым, свет начинает гаснуть, поля делаются серо-зелёными и неосязаемыми. У кела в саду грачи комлают перед сном, расстояние смягчает их гомон до уютного бормотания. плывущего ниже разрозненной болтовни птиц по мелчи. Ружьё покоится у трея на колене. Он готов к охоте, говорит. Вы сказали, вас дедушка учил стрелять, верно? А чего не отец? Я ж рассказывал, он редко бывал рядом. Вы говорили, непостоянный он, верно? Трей осмысляет. А мамка чего не учила? Она тоже не постоянная была. Нет, отвечает Кел. Мама была постоянная, как мало кто. Работала на двух работах, чтобы нам денег хватало. А потом дома бывало редко, чтобы за мной приглядывать. Ну и отправляла меня к дедушке с бабушкой почти на всё время, пока я не подрос и не начал сам за собой приглядывать. Вот почему дед и учил меня стрелять. Трей впитывает сказанное, всматривается в кромку леса. А что за работы? Помощницей в доме для престарелых и официанткой в кафетерии в свободное время. У нас мамка работала на заправке на главной дороге, говорит Трей. Когда Эмир уехал, и тока никому было за малышнёй смотреть, пока мы в школе. Деды и бабки все померли. Ну, говорит Кел. Вот так-то. Все стараются как могут. А ваши братья и сёстры, они с вами ездили? Нет. У них другие мамы, поясняет Кел. Кто его знает, как и что они там. Папа у вас, значит, Шмарагон, замечает трой просияв. Кел тратит секунду на то, чтобы сообразить, что это слово значит. У него вырывается громкий смешок, который он поспешно придавливает. «Ага», — отзывается Келл, все еще посмеиваясь. «Ну, примерно». «Ш-ш-ш!» — внезапно выдает Трей, кивая на лесок. «Кролик!» И впрямь в высокой траве на кромке леса шевеление. Полдесятка кроликов выбираются на вечернюю кормежку. Гуляют непринужденно, подпрыгивают и скачут, просто чтобы размяться — то и дело замирают, чтобы сжевать что-то вкусное. Келл смотрит сверху на Трея. Тот пристраивает ружье к плечу. Всем телом на стороже — рьян. Стриженные под машинку волосы похожи на шерстку лениного щенка. Келл ощущает порыв положить малому ладонь на макушку. — Так, — говорит, — поглядим, удастся ли тебе добыть нам ужин, — Гуля пролетает у кроликов над головами, зверьки дают дёру в подлесок и были таковы. Трей расстроенно вскидывает взгляд на Кела. "Не беда", говорит Кел. "Вернутся. Однако почти попал. Их придётся подождать, а нам пора домой". Сумерки сгущаются, скоро март или пиджей подадутся к Келу в лесок с дозором. — Ай, еще пять минуточек, почти удалось! — вид у малого сокрушенный. — В следующий раз, значит, попадешь, — говорит Келл. — Спеху нет, они никуда не денутся. Дай покажу, как разряжать. Они разряжают ружье и шагают через поле к дому. Трей насвистывает, чего Келл прежде за ним не замечал. Беспечный мотивчик, возможно, из репертуара «Вистла» в Шоне Оги. Такая песенка могла бы быть о том, как отправляются весенним утром на свидание к пригожей девушке. Грачи умолкают, появляется первая ночная живность. Над линией деревьев проносится летучая мышь. С приближением Кела и Трея что-то мелкое удирает по траве. Здорово, говорит Трей, поглядывая сбоку на Кела. Спасибо. Я рад, говорит Кел. Знатный у тебя глазомер, хорошо усваиваешь. Трей кивает, сказать ему больше нечего, и он сворачивает в укрытии живой изгороди. Кел пытается проследить за ним взглядом, но ещё задолго до того, как малый подбирается к дороге, его уж не видать, исчезает во мраке. Келу любопытно, что ж там такое сегодня в Шони Оги? сооружает себе на ужин жареный сэндвич с сыром и принимает ванну, чтобы свежиться перед тем, что его ждёт. Суббота. Он звонит Алисе, но та не снимает трубку.